На этот раз весь круг твой. Он еще бесился, но я не обратил на это внимания. Ложная тревога, ложная тревога, — думал я, приближаясь к дому. Извини, Сет еще молод, иногда забывается. Все спокойно, ложная тревога. Выбежав на луг, я увидел в темном окне Эдварда и решил убедиться, что он получил мое послание. Все спокойно, ты понял? Он кивнул. Будь у нас двустороннее общение, было бы проще. С другой стороны, не хотел бы я оказаться у него в голове. Эдвард оглянулся назад в комнату, и я увидел, как его всего передернуло. Он махнул рукой, не глядя на меня, и скрылся из виду. «Что происходит?» Можно подумать, он бы мне ответил. Я затих и прислушался. Мои уши могли уловить даже шаги Сета в лесу, в милях от дома. Не говоря уже о том, что творилось внутри, я слышал каждый звук. Ложная тревога. Мертвым голосом объяснял Эдвард остальным... Сет разволновался из-за чего-то другого и забыл, что мы ждем сигнала. Он еще очень молод. «Как мило! Нашу крепость охраняют дети!» — проворчал кто-то низким голосом. «Наверняка Эммет. Они оказали нам огромную услугу, — сказал Карлайл, — и принесли этим большую жертву. Да, знаю. Просто завидую. Я бы сам в лесу побегал». «Сет думает, что сегодня они нападать не будут», — механически проговорил Эдвард. Мы предупреждены, а стая осталась без двух волков. «Что думает Джейкоб?» — спросил Карлайл. «Он настроен менее оптимистично». Воцарилась тишина. Откуда-то доносилось тихое капанье, но я не мог понять, что это. Я слышал дыхание всех, кто был в доме, и различал дыхание Белла, хриплое, тяжелое. Оно то и дело прерывалось или учащалось. Я слышал ее пульс, вроде бы чересчур быстрый я сравнил его со своим, но это мало что дало. Вряд ли у меня нормальное сердцебиение». «Не трогай, разбудишь», — прошептала Розали. Кто-то вздохнул. «Розали», — пробормотал Карлайл. «Не начинай. Мы разрешили тебе сделать осмотр, и хватит». Похоже, и Розали, и Белла теперь говорили о себе во множественном числе, как будто у них собственная стая. Я тихонько пошел к двери. Каждый шаг приближал меня к цели, Темные окна притягивали взгляд, как телек в каком-нибудь скучном зале ожидания. Невозможно было от них оторваться. Несколько минут, несколько шагов, и вот я уже задел мехом крыльцо. Снизу я видел только верх стен, потолок и выключенную люстру. Однако стоило мне чуть вытянуть шею, поставить одну лапу на крыльцо. Я заглянул в большую гостиную, ожидая увидеть примерно ту же картину, что и днем, Но все так изменилось, что я подумал, не ошибся ли комнатой, Стеклянная стена исчезла, вместо нее как будто была металлическая. Мебель отодвинули к стенам, и посреди открытого пространства на узкой кровати неуклюже свернулась Белла. Кровать была необычной, а с поручнями, как в больнице. Вокруг стояли мониторы, от беленого тела шли длинные трубки. Мониторы были включены, но никакого шума не издавали. Капающий звук шел от капельницы с густой белой жидкостью. Белла начала задыхаться во сне и к ней тут же подскочили Розали с Карлайвом. Белла содрогнулась и застонала. Розали погладил ей лоб, а Эдвард, стоявший спиной к двери, весь напрягся и, видимо, переменился в лице, потому что Эммет тут же заградил его от Беллы. «Не надо, у нас и так хлопот хватает». Эдвард отвернулся от них. И «Я вновь увидел лицо человека, сгорающего живьем». Мы на секунду встретились взглядами, а потом я опустился на четыре лапы и побежал. Прочь от дома, к сету, прочь от того, что осталось за моей спиной. Хуже. Белли стала хуже. Глава двенадцатая. Она вообще в курсе, что такое нежеланный гость? Я почти уснул. Было пасмурно, солнце недавно встало, и лес из черного превратился в серый. На рассвете я растолкал Сета и велел патрулировать лес. Хотя я и пробегал всю ночь, мне не сразу удалось выкинуть из головы дурные мысли, но ритмичные удары лап Сета по влажной земле усыпляли. Пум-пум-пум, он снова и снова оббегал земли Калинов по периметру. Мы уже протоптали узкую тропинку, ни о чем не думая. Перед глазами Сета проносились лишь серо-зеленые деревья, и это успокаивало, помогало заместить собственные тревожные образы тем, что видел он. Внезапно утреннюю тишину пронзил его громкий вой. Я тут же подскочил и бросился бежать. Мои передние лапы были уже в прыжке, когда задние еще не успели оторваться от земли. Я мчался к Сету и одновременно слушал, как кто-то движется в нашем направлении.